А когда уж очень здорово потрафит, так что до слез продерет, я им коньяк приношу. Не ром, нет, у нас его не производит, а три звездочки или старку опять не веришь. Зря сейчас у меня такой американский резидент сидит, что я его думаю, сразу за трехтомную эпопею усадить. На материале капиталистических разведок. И в это не веришь. Эх ты!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 Он долго лежал в этой теплой темноте и тишине, вспоминал и думал. А ведь у Романа это все неспроста. Их бабушка по матери, как тогда говорили, сбила с Панталыку 35 лет от роду и еще столько же провела в одном частном пансионе для тронутых. А про его собственного отца, Абрама Ноевича, говорили, что он, конечно, прекрасный, сочувственный, честный человек, золотые руки, работяга, если нужно, может, сутками не выходить из типографии, только вот не в пример брату. Маленько он тряхнутый, из угла пыльным мешком его ударили, пьет много, а пьяный рассуждать любит, жена рано померла, сына оставила. А сын тоже не утешает, растет ворлаганом. По двору целый день бегает, Голубей гоняет с типографскими, В бабки сшибается, и никому-то до него дела нет. Так выйдет ли из него толк? Ой, сомнительно! Вышел толк, папа, вышел. Посмотрел бы ты сейчас, Абрам Ноевич, Какой я мундир ношу, С какими он у меня нашивками, Значками, опушечками... В каком кабинете я сижу, чем занимаюсь? Небось, расстроился бы. Замахал бы руками, заплакал. Ой, Яша, зачем же ты так? Разве можно? Можно, старик, можно. Теперь уж не я перед людьми виноват, а они передо мной. И безысходно, пожизненно, без пощады и выкупа виноваты.